раздел 7 все знают что я почти не слышу в таком возрасте юбилей это репетиция похорон в таком возрасте юбилей это репетиция похорон те же букеты и те же тексты даже меню практически одинаковые только без торта одна Отнекивалась и обещала не приходить. Ее девочки смеялись и не грозились доставить ее в домашнем халате и в тапках. Хотя ни халатов, ни тапок она не носила принципиально. Девочкам было за 50. Ее первый класс – первый школьный выпуск. Оканчивая школу, все обещали писать, звонить, заходить. Она кивала и улыбалась. Она знала, что никто не позвонит и не зайдет. Не потому, что черствые и равнодушные. Просто жизнь их так перекрутит и утрамбует, что постаревшая учительница вспомнится в последнюю очередь. Если вспомнится. А эти ходили Тихоня, Манюня и Живчик. Тихоня жила с мужем, работала, растила внуков. Все у нее было ладно, без надрыва и суеты. Манюня удочерила девочку, дочку погибшей сестры. Вырастила, выучила. Не могли наглядеться на девочку. Они были как две капли. Миниатюрные, со светлыми волосами, зеленая радужка вокруг кори... зрачков. Манюня уже не понимала, что это не она ее родила. Живчик так и продолжала все организовывать. Кого-то с кем-то знакомила, лечила, учила, устраивала дела и судьбы. Ее все любили, вокруг нее все вертелось. Муж, дети, внуки, подруги, коллеги, соседи. Безумный круговорот из людских слабостей, желаний и комплексов. Для учительницы они и были ее семьей. Девочки появились в ее жизни через пару лет после окончания школы. Она как раз ногу сломала. Прыгала на костылях. Было больно и неудобно. Так почти сорок лет и ходит. Теперь и вот с этим юбилеем. А ей просто лень. Лень вспоминать. Лень покупать что-то нарядное. Лень улыбаться. Лень благодарить. Лень принимать цветы. Цветы ее больше всего раздражали. Охапки срезанных букетов приводили в ужас. Когда она работала в школе, сказала, что у нее аллергия на пыльцу и освободилась от цветочных трупиков навсегда. Девочки уговаривали, просили, умоляли, и она сдалась. Села с записной книжкой в руках, обзвонила, кого смогла. Немногочисленные ее контакты продолжали пользоваться стационарным телефоном. Бывшие коллеги-пенсионеры, недавняя подруга, пожилая докторица из районной поликлиники и старый друг – Она вспомнила, как чуть, как чуть не вышла за него замуж, однажды показалось, что вот с ним она могла быть могла быть спокойной. Показалось, да. Девочки забронировали ресторан, утверждали меню, обзванивали одноклассников, готовили ей сюрпризы. Она тоже поддалась общему настроению, заказала себе платье у старой портнихи, которая уже почти не шила. Купила шарфик, чтобы прикрыть морщинистую шею. Потом купили перчатки, купила перчатки, чтобы никто не увидел ее руки и туфли, ортопедические, на три размера больше. Ноги распухали, и надо было куда-то их прятать. От этих бесхитростных приготовлений стало так, что накануне юбилея уснула быстро и легко, даже забыла принять лекарства. Обещала приехать сама. Хотелось казаться крепкой, ни от кого не зависящей. Вроде юбилейная страшная цифра не имеет к ней никакого отношения. Оделась, собралась, позвонила девочкам. Они ее ждали. Все уже собрались. И да, без цветов, мы помним. Она опаздывала. Домашний телефон уже не отвечал. Она наверняка выехала. Через час девочки мчались к ней домой. Открыли дверь своим ключом. Она сидела в кресле, новое платье до пола, шарфик, в застывших руках перчатки, не успела надеть. А она бы не хотела, чтобы кто-то видел ее руки. Все знают, что я почти не слышу. Все знают, что я почти не слышу. И хорошо вижу только в очках с толстыми линзами. Все мои движения — это маленькие победы, над собственным непослушным телом. Я плохо помню лица из своей жизни. Даже когда снится мой муж, я не вижу его лица. Во сне пытаюсь разглядеть, но он вечно занят, куда-то спешит, смотрит на меня в полоборота, машет рукой и уходит, плотно закрывая дверь. Он всегда, когда уходил, так смотрел и так закрывал дверь, пока был жив. Рассматриваю фотографии через лупу. Красивый молодой мужчина. С незнакомым мне лицом, как чужой. Очки с большими линзами мне нужны, чтобы вязать. Я вяжу свитера. Терпеть могу всю эту мелочевку. Шапочки, шарфики, носочки, варежки. Только начинаешь, и уже все готово. А вязать свитер – это как это как рассказывать историю. Медленно, петелька за петелькой. Неторопливо, лицевыми и изнаночными со всеми подробностями деталями. Хитроумный узор, невероятные плетение Готовый свитер – практически рассказанная история. И любому свитеру требуется герой или героиня. Какая же история без героев? На самом деле я слышу. Не так, как раньше, конечно. Все началось на свадьбе правнучки. Все бегали, суетились, как ненормальные. Я тогда... Не отозвалась на чей-то голос. И еще раз не отозвалась. Они решили, что я глухая. А мне так даже удобнее. Я присутствую, но меня нет. И пока меня никто не замечает, я наблюдаю жизнь в большом и многолюдном доме. Не участвуя в ней. Все привыкли, что я глухая. И особенно никто ничего не скрывает. Дочка живет трудно, болеет и никого не любит. Ее бросил муж. Давно. Она не забыла. Носит боль, расплескивая на всех, проходящих мимо. Постоянно жалуются подруги по телефону. И так они разговаривают годами. Она рассказывает все мельчайшие подробности его измены. С каждым годом эти подробности все бесстыдней и злей. Дочке я связала свитер глубокого бутылочного цвета. Чтобы его рассмотреть, надо вглядеться. Чтобы увидеть содержимое сосуда, Надо научиться смотреть сквозь густое бутылочное стекло. Дочка поблагодарила за свитер кивком головы и унесла в свой шкаф. Свитер полежит немного, и потом она его кому-то передарит. И пожалуется подружке по телефону, что мама хорошо вяжет, но несколько свитеров в год – это слишком. Внучка третий раз вышла замуж. Хохочет, говорит, что не предел. Говорит, что у каждого мужчины есть свой срок годности. Главное, заметить и не пропустить. Она думает, что пока замечает. На самом деле, просто мечется в поисках чего-то, что ей самой неведомо. Внучка получила свитер нежно-бирюзового цвета, слишком ранимый цвет. Синий цвет более стойкий. Но внучке он пока не идет. Внучка отдает мои свитера в приют по соседству. Сначала ей было неловко, потом привыкла. И я не обижаюсь. Мои свитера всегда попадают по адресу. и это точно знаю. Правнучка напоминает мне меня. Но 60 лет назад. Ожидание счастья и готовность любить весь мир. Правнучка хорошая и единственная, кто пока стесняется при мне вести себя так, вроде меня нет. Правнучке я довязываю алый свитер. Юность должна быть яркой, заметной и полнокровной. Правнучка тоже не носит свитера. Она вообще не носит ничего радикально красного цвета и всех подобных оттенков. Мои свитера пока накапливаются в шкафу. Потом она их тоже кому-то отдаст. А когда захочет носить алый цвет, в шкафу будет только одежда черных и серых оттенков. Все должно быть своевременным. И моя глухота, и ее яркие свитера. Я знаю, что они считают меня немного не в себе, но исправно покупают нитки и вязальные спицы. Им спокойнее, когда я чем-то занята. Они думают, что я вяжу никому не нужные свитера, а я пытаюсь их вернуть к самим себе, в их собственной истории. Жизнь — это свитер. Жизнь как свитер. Иногда впору, иногда великоватый, иногда не по цвету, иногда неудобно, иногда некрасиво. Но надо научиться проживать своей собственной жизни. Жаль, что они этого пока не понимают. Детей не было. Детей не было. Шесть попыток закончились ничем. Три эко. Продували трубы. Так и сказали, надо продуть трубы. Она даже удивилась как подготовка к отопительному сезону, чтобы грело лучше, продули, не грело. Жила, как на пороховой бочке, все ждала, что муж уйдет. Обычно мужья уходят, если не можешь ему родить ребенка. Почему ему? Почему не нам? Она хотела родить. И в 20, и в 40, и потом тоже. Хотя было стыдно. В ее-то возрасте и при ее диагнозах Муж не бросил, но запретил брать ребенка из детского дома. Она поняла, что это компенсация. Сам не ушел и в дом никого не пустил. Деньги были, красивые наряды были, путешествовали. В квартире тихо и чисто, кофейные чашки вымыты до неприличия. Носки поглажены, глажка успокаивает нервы. Ее подружки. Две. Одна не вышла замуж, вторая давно развелась. Бездетные, как она. Дружили долго. Смотрелись друг в дружку, как в зеркало. Никогда о детях. Дети-флажки. Запретные буйки. Знак «стоп» — не заходить, не заплывать, не заезжать. Муж ездил в командировки, нечасто. Ходил в спортзал, часто. Можно и умереть в один день. Но не мог. Умереть не мог сын 13 лет сложный возраст но парень парень что надо серьезный спокойный, умный и ответственный оно все может быть глаз до да глаз нужен. Если бы она встретила его сына, она бы умерла от разрыва сердца одно лицо, и двумя пальцами потирает переносицу, когда переживает. Но она думает, что пороховую бочку уже увезли, и после долгого напряжения чувствует себя почти счастливой. До случайной встречи ровно три дня. Дети выросли, переженились и родили своих детей. Дети выросли, переженились и родили своих детей можно было пожить немного для себя. Не спеша по утрам варить кофе в старой турке, ходить в гости к бывшим однокурсникам, смотреть фильмы в кинотеатре напротив, размеренно кататься на велосипедах в парке. Собственно, поначалу так и было. Потом с мужем начали происходить странные метаморфозы. Вдруг стал носить джинсы, по-другому стричься, сменил одеколон, Рассматривала себя в зеркало. С ней тоже подобное происходило, но 10 лет назад. Хотелось остановить время. Она все перепробовала, перепробовала, кроме пластической операции. Догадывалась, что творится на душе у мужа, но гнала мысли, потому что не хотелось, чтобы устоявшийся мир рухнул. Но он рухнул. Всегда находится кто-то, кому важно донести правду. А зачем ей это правда? 30 лет брака могут устоять под напором любой правды. Но он смотрел сквозь нее и приводил взгляд лишь тогда, когда окликала. Глаза умной собаки. Молчал, разговаривать не хотел. Она его отпустила, легко и сразу. Видела перед собой не погрузневшего мужа с седым модным ежиком, а танкашеева танкашеева с большими ушами, смешного и худого однокурсника. Они тогда долго встречались. Она все не соглашалась замуж. Надо было защитить диссертацию. Он настаивал, ходил хвостиком и ждал возле общежития. И тоже смотрел на нее глазами умной собаки. Умоляющим взглядом она сдалась. Диссертация не очень и пригодилась. Друг за другом родила троих сыновей. Только когда они выросли, пошла преподавать. Долго наверстывала упущенное. Но все сложилось, коллектив хороший, дети умные. Возвращалась домой по привычке шла на кухню. Останавливалась и долго стояла, опершись о дверной косяк. Запас прочности заканчивался. Мужа не хватало. На глаза попадались какие-то мелочи, обрывки воспоминаний, проносились как на большом киноэкране. Блокноты с доходами и расходами. Он пытался планировать семейный бюджет после того, как они уже прожили два десятка лет. Она смеялась, потому что деньги всегда тратились бестолково. И уже поздно было переучиваться. Тонометр с резиновой грушей. Она так и не научилась правильно измерять давление. Он сам ее мерил. Просил помолчать, расслабиться и закрыть глаза. А у нее всегда было хорошее давление. И опять смеялась, обещала жить долго и еще попить крови всем, кто будет ждать ее смерти. Плоскогубцы в кухонном ящике. Она всегда ругалась, что он их там оставляет. Все инструменты у него хранятся в кладовке напротив квартиры, а плоскогубцы непременно на кухне. Он уносил их в кладовку, А на следующий день плоскогубцы опять оказывались в кухонном ящике. Большая чашка с гусыней и тремя гусятами вокруг. Ее подарок просто так. Увидела мельком, остановилась и купила. Он пил чай только из этой чашки и шутил, что на чашке изображена его семья, но без него. Как знал, его семья без него. Интересно, из какой чашки он теперь пьет чай? Сновья предлагали поговорить серьезно с отцом. Возмущались какая любовь в его-то годы. Она обижалась, запрещала даже одним словом, даже намеком, даже взглядом. Они были молодыми и не понимала и не понимали суровую правду избитых фраз. Насильно мил не будешь. Она чувствовала, что все у них расклеивается. И никакие ее усилия ничего бы не изменили, не предотвратили, ни от чего не спасли. Молодая энергия и жажда новой жизни всегда сильнее привычек и домашнего уюта. Привыкла. Начала вязать. Было смешно от мысли, что теперь сама себе напоминает свою бабушку. Та тоже вязала и рассказывала сказки. Сказки рассказывать было некому. Внуки подрастали с компьютерами в руках. Приходили в гости, быстро кушали и брались за iPad. Она им не мешала. Бессмысленно, только испортятся отношения. Потом пошла на йогу. Училась дышать и медитировать. У нее получалось, думала, что вот так и сходят с ума. На пешеходном переходе девушка в шапке со, смешными, со смешным помпоном дала ей листовку. Приглашались волонтеры в детский дом. Листовку куда-то задела. Нашла ли лишь через неделю. Позвонила. На том конце удивилась, когда узнала, когда узнали, что она взрослая женщина. Обычно к ним приходят студенты, молодежь. Но поспешили уверить, что ей будут рады и найдут занятия. Каждая пара рук на счету. Шла с опаской. В ее жизни не было сирот и брошенных детей, но чужая боль и чужое одиночество потрясли. Вроде как вдохнула и не смогла выдохнуть. Дети были маленькими, беспомощными, недомашними. Она хотела спасти всех. Забросила вязание и йогу, после работы бежала к детям, все выходные и праздники тоже проводила здесь. Никогда и никому она не была так нужна, но, может, и была, но уже не понимала об этом. Но уже не помнила об этом. Женщина была обычной. Женщина была обычной. Немного, правда, поплыла талия. Но она научилась носить одежду, которая подходила под ее фигуру. В ванной, когда раздевалась, становилась перед большим на всю стену зеркалом и подолгу рассматривала себя. Понимала, что еще чуть-чуть, и не сможет простить своему телу такого наглого предательства. Но пока все еще высокая грудь, почти упругая кожа, густые волосы, а складка на лбу прикрыта длинной челкой, и мелкие морщинки вокруг глаз не очень заметны. Издалека и в подходящей одежде она сама себе нравилась. О подробности знать никому не надо. Одинокие женщины умеют хранить собственные тайны. Даже если хоть... Даже если есть охотники их разгадать но охотников не было уже несколько лет с того самого момента как ее дочка решила рожать ребенка 18 лет первый курс без мужа институт пришлось оставить всю беременность дочка не выносила а не выносила а вылежала она трижды в день ездила в клинику с едой хорошим строением Так и родили. Девочка получилась славная. Дочка так и не сказала, кто ее отец. Сначала подобное обижала. Одна, она-то мать, имела право знать, но потом ее отпустила. Какие обиды, если у нее есть такой такая золотая внучка? А дочка имеет право и говорить то, что считает нужным, несмотря на их доверительные и родственные отношения. Она сама тоже не стала распространяться о своем личном. Тогда дочкиные проблемы поглотили ее целиком. Мужчина, который в то время был рядом, мог ждать. Ждал. Но она долго его не хватила. Она не в обиде. У каждого свой запас прочности, и никто не виноват, что не оправдал чужих ожиданий. А зато хорошо, хорошо, что в дочкиной жизни всё сладилось, и человек встретился, и девочку ее полюбил. Правда, дома пустил без них, и она тяжело привыкала к своему образовавшемуся одиночеству. Так бывает, долго ждешь, когда все проблемы трясутся, дети устроятся, Разъедутся, и ты сам, наконец, успокоишься и вспомнишь, что у тебя тоже есть кусок своей собственной жизни. И прямо сейчас можно начать жить, а ничего не выходит. Может, завести собаку? Так у нее появилась Лайка. Взяла из собачьего приюта. Лайка туда приблудилась сама. Хромала, лечили, лапу спасли. Теперь они с Лайкой жили в одной квартире, гуляли по окрестным улицам, по вечерам заходили на школьный стадион. А у него тоже была лайка. Он ее называл космической собакой. Утверждал, что прародительница именно его лайки летала когда-то в космос. Она смеялась. Где центр подготовки космических кораблей? И где их город? Две лайки бежали впереди. Они сами шли и разговаривали. Дважды в день, в 7 утра и в 9 вечера. Мужчина был забавным. Собак любил. Собак любил, а детей нет. Он так ей сказал. Она удивилась, но промолчала. Каждый имеет право любить то, что хочет. И кого хочет. Но рассказывать ему про внучку перехотелось. Единственная шероховатость... Единственная шероховатость, если честно. Хотя она уже знала, что ничего не получится. Ну и пусть. В ее возрасте даже общая любовь к собакам... Уже кое-что значит. За мамой надо ухаживать. За мамой надо ухаживать. Восемь десятков лет – не шутка. Угасает и тело, и мозг. Мама лежачая. И почти не говорит. Третий инсульт. Все движения на автопилоте. Умыть, причесать, перестелить постель – Покормить, и дать лекарства, сделать инъекцию, включить телевизор. самой собраться за 15 минут, душ, кофе, побежала. В обед прийти, покормить, дать лекарство И вечером то же самое. Правда, вечером она еще разговаривает с мамой. Мама смотрит на нее одним глазом. По лицу пробегают тени. Да, мама, рожать меня в 40 – это ты учудила. Что и кому ты хотела доказать, интересно? Уже была дочка, 20 лет, был муж, уважаемый человек, тебя любил. Была твоя карьера. Шутка ли? Сорокалетняя профессорша. В твое-то время. Чего тебе еще не хватало? Что это за блажь поселилась в твоей профессорской голове? И если бы все произошло случайно, и ты просто почувствовала шевеление плода не хотел убивать ты пять лет пыталась забеременеть и меня родить ладно не меня а ребенка но родила не какого-то мифического ребенка а меня мама ты была сумасшедшей. ты знаешь как рано я поняла что зря ты это сделала еще в детском саду все думали что ты моя бабушка я стеснялась плакала а ты меня не слышала и никогда не старалась выглядеть, тебе было все равно. Ты смеялась и называла мои переживания глупостями. И поэтому я, когда подросла, все сделала, чтобы ты не появлялась в моей школе ни под каким предлогом. Ты была умной. Ты сделала вид, что не очень ты и стремилась. Ты страшно занята, у тебя кафедра, опыты и студенты. Но ты ни на секунду не переставала меня контролировать. Папа быстро как-то умер. Сестра зажила своей жизнью, радуясь, что ты полностью сконцентрировалась на мне. А мне каково было? Каково было мне жить с удавкой твоей любви на шее? Я хотела быть актрисой, но ты вывернулась наизнанку, чтобы только я пошла в медицинский институт. Не для того, чтобы тебе сейчас исправно менять подгузники? Знаешь, а ты ведь уничтожила мою жизнь. Все мои женихи были странные и из плохих семей. Ты требовала отчета и пересказа свиданий от начала и до конца. И я поняла. Ты не за меня боялась. Ты за себя боялась. «Чтобы я тебя не бросила, чтобы я была твоей нянькой до самой смерти, чтобы я была твоим стаканом воды. А я думала, ты боишься, что я уподоблюсь девушкам легкого поведения. А я незаметно даже для самой себя превратилась в женщину тяжелого поведения. Без мужа, без детей, без подруг, без своей жизни. Ты в одном была права. Мне действительно не нужны дети». «Кого бы я воспитала? Кого бы я вырастила после тебя?» Умолкает. Мама продолжает, почти не мигая, смотреть. Она делает маме укол, управляет подушку, оставляет включенным ночник, идет в свою комнату. «Мама, когда ты умрешь, я не буду к тебе ходить. Прости меня, пожалуйста». Подруга первой заметила. Подруга первой заметила, когда она разговаривает с мамой по телефону, то переходит на крик, хотя и она, и мама хорошо слышат. Но им надо непременно перекричать друг друга. У нее с недавних пор это стало получаться. Выучка и постоянные упражнения рано или поздно дают о себе знать. Она стала побеждать, но мама умеет непредсказуемо бросать трубку. И она остается с открытым ртом и отключившимся телефоном в руках, продолжая жестикулировать и чувствуя себя полной дурой. Они сражаются с мамой годами. Мама – террорист общегосударственного масштаба. Монстр в человечьем обличии. Гестаповец с утонченными приемами психологического давления. Все это проносится в голове, как вспышка. И она кладет мобильник на стол. И капает тебе валерьянку. Да, с недавних пор она стала пить валерьянку. Переливает взящный изящный пузырёк, купленный когда-то на антикварные распродажи. Дама из прошлого века душилась парфюм из затейливого, затейливого пузырька. Дама из нынешнего века приспособила его для валерьянки. Красиво. Маму жаль. С возрастом всё усугубляется, конечно. Но мама всегда была такой. Категоричный и волевой. Она растаптывала чужой жизни во имя ей одной известных принципов справедливости и представления о том, как и что должен, должно происходить. И она, маленькой девочкой, металась между родителями во время их тяжелых ссор. Холодили ладошки, стучало сердечко. Но никто ее не замечал. Сражались. Она выросла, а ничего не изменилось. Сражение продолжается. Только вместо папы теперь она. Папа сбежал на другой конец земного шара. Папа молодец. У него у нее не хватило духу. Да и маму жаль. Она старается представить свою маму маленькой. Косички, худенькие ручки, глазастые и пугливые. Именно такой выглядит ее маленькая мама на единственной фотографии, сделанной в единственном городском ателье. К горлу... Подступает комок. Надо бы позвонить, поговорить. Нет, лучше поехать. Рассказать, как она любит свою нервную, строгую, всегда в полной боевой готовности маму. Как тяжело пребывать всю жизнь на осадном положении. Как они обе нуждаются в спокойных разговорах и родной нежности. Как ей самой сложно выстраивать отношения с окружающими. Мама сядет напротив и будет слушать, слушать, слушать. Но должна она хотя бы раз в жизни ее выслушать. Звонит телефон. Мамин резкий голос. С новыми аргументами. Рассказывает ей в трубку, как она не права. Она стоит и отстраненно смотрит в окно. Почти не слышит, думает. Яд в затеревом пузырьке смотрелся бы по-киношному стильно. Можно снять крупным планом. Красивый все-таки пузырек. Он меня когда-то любил. Он меня когда-то любил, но давно. Я даже думала, что все забыла, и он забыл. Это очень даже нормально – забывать все, что происходит и заканчивается. Что проходит и заканчивается. Как дуть на царапину? Сначала больно, а потом отпускает. Главное – не задеть ненароком. Главное – не задеть ненароком. Столкнулись в чужом городе. Я выходила, а он входил. Не важно куда. Какой-то бизнес-центр. У меня там была встреча. И была командировка в этот город. И у него была командировка. И встреча. Моя закончилась. Его начиналось. Он почти опаздывал. Прошел мимо. Я его узнала сразу. Он прошел еще несколько метров. Оглянулся, остановился. И позвал меня. Главное не задевать. Тогда почти не болит. Минутно, минутная встреча получилась скомканной. Я диктовала свой номер телефона и отпихивала его руку с визитной карточкой. Он ушел, а я побежала сквозь вертящуюся стеклянную дверь. Злилась на себя. Зачем откликнулась? Почему не задержалась в лифте, на этаже, в туалете, в конце концов? Зачем начинаешь ждать звонка? И где эта его дурацкая визитка? Он меня когда-то любил. А я все испортила. Он был обычным и совершенно для меня неинтересным. Такой трепетный смешной. Он за меня боролся, конечно. Приходил, записки писал, даже письма. Нет, не сто лет назад. Всего каких-то пятнадцать. Мне нравились его страдания. И хотелось побольнее, чтобы все подружки видели, как он меня любит. А ведь любил. Любил. Когда я... Подстроила то свидание с двухметровым коллегой-атлетом, он смотрел на меня, как смертельно раненый, застывшим взглядом, а потом повернулся и ушел. И только через пять лет мы опять встретились, на вечеринке у общих знакомых. У меня тогда все было хорошо, и тот, кого любила, тоже был рядом. А он пришел один. И я в душе ликовала, вот смотри, у меня все замечательно, я любима и люблю, а ты один. Потом оказалось, что он не был один. Прийти одному и быть одному все-таки разные вещи. Больше мы не встречались. Просто когда у меня все расклеилось, я стала о нем вспоминать. А о ком мне еще вспоминать, если он был единственным, кто дарил мне меня и ничего не хотел взамен? Он затерялся в других жизнях. Я затерялась в своей собственной. Затем, а, зато все хорошо было на работе. Высшие силы как-то мудро умеют создавать равновесие. Кто-то там у них деликатный, за этой за всей этой нашей суматохой следит. Но я его вспоминала и даже фантазировала про встречу, когда встретила оказалась не готова. Он перезвонил. Все состоялось быстро. Он меня любил, я его любила. И не когда-то, а здесь, сейчас, всегда. И целая неделя впереди. И как хорошо, что я поехала, ведь придумывала причины, чтобы остаться. Было бой, значит о чем-либо спрашивать. Параллельность жизней можно выдержать если ничего о них не знать. Я стояла там, где мы договорились встретиться. А он бежал с охапкой цветов. Надо же, дикие розы, много. Как я когда-то любила. Он помнит? Он помнит? Он пробежал мимо. И в объятия женщину. Очень на меня похожую. На ту, которой я была в прошлом. И сказал, что безумно рад, что она приехала, он соскучился и исто... истосковался, а меня не было, просто пуля, выпущенная полтора десятилетий назад, попала в цель.